Глава пятьдесят пятая. Состояние младенца. Когда идешь по пути здоровья, помнишь о накоплении целостности восприятия и качества силы. За образец берешь состояние новорожденного младенца, который живет в глубинной памяти тела. В этом состоянии не ужалят ядовитые насекомые, не схватят хищные звери, не нападут хищные птицы. Откуда уверенность, что нет опасности, когда сохраняется целостность в ощущениях, присущие младенцу? У младенца мягкие кости и слабые сухожилия, но крепкая хватка. В состоянии младенца не думаешь о соединении мужской и женской частей бытия, потому не задействуются органы воспроизводства. Это дает возможность сохранить целостность субстанции ощущений. Младенец может кричать целый день, а голос не садится. Это предельное выражение состояния согласованности всех сил. Способность сохранять состояние согласованности определяется как постоянство. Способность сохранять состояние постоянства определяется как ясность. Когда в каждом ощущении созерцаешь и видишь фазу приращения жизненной силы, это определяется как счастье и благо. Когда с помощью усилий сознания направляешь и контролируешь дыхание, это определяется как качество внутренней силы. И если тело достигает состояния мощности, предельной зрелости, то неизбежно приходит фаза старения. Поэтому следует удерживать состояние, присущее начальным фазам ощущений, которые соответствуют состоянию младенца. Переход от мощной силы, на которую ориентируется большинство людей, к старости, можно назвать потерей способности двигаться по пути долголетия. Если не движешься по пути здорового долголетия, то покинешь тело раньше естественного срока. Древняя мудрость Лю и Когда в человеке не рождаются желания, Он возвращается к истоку и обращается к основам, приходит к корням, восстанавливает судьбу, и благодаря этому возрождается его первородный облик. Постигая добро, возвращаешься в начало. Пять качеств — это доброта, совесть, поведение, ум и вера. Пять разбойников — это довольство, раздражение, грусть, веселье, желание. На начальном этапе жизни пять разбойников находятся под контролем пяти качеств. Когда же исполняется два раза по восемь лет, внимание приходит в беспорядок, в сердце, сознании, воцаряется смута, и пять разбойников вступают в битву. Проходит день за днем, год за годом, и наступает момент, когда пять качеств силы духа полностью израсходованы. Разве возможно тогда что-нибудь, кроме смерти? Послушность этому, движение по потоку, приводит человека на путь жизни и смерти. Только у человека мудрости есть учение, которое позволяет сохранить пять качеств. Это путь, направленный против потока круговращения пяти движений, пяти органов-накопителей – в которых хранятся пять разбойников. Тайна заключается в том, что в противотоке непокорности действует поток, послушность, а в результате правильной непокорности достигается завершенность послушности. Достижение и умение. Практическое осмысление. Умение на пути здорового долголетия достигается через очищение ума, разрезание понятийных пут, упрощение смыслов, освобождение от власти настроений, ослабление корыстных устремлений, постижение первозданной простоты и красоты необработанных вещей. Только очистив ум и освободившись от пут неправильных понятий, можешь до конца постичь разумность устройства мира. Только остановив действия помыслов и освободившись от власти настроений, сможешь полностью постичь суть природы этого мира. Только искоренив корысть и алчность, сумеешь пребывать постоянно на пути законов мира. Только постигнув первозданную красоту и простоту необработанных вещей, Сумеешь достичь единства с небесным временем в каждом дыхании тела и тем самым обретешь умение бесконечно долго длить здоровое состояние в теле.